Совместно с органами НКВД сотрудники НКГБ должны были организовать решительную борьбу с парашютными десантами противника, диверсантами и бандитами, повстанческими группами, контрреволюционными элементами. В каждом органе НКГБ создать крепкие, хорошо вооруженные оперативные группы с задачей быстро и решительно пресекать всякого рода антисоветские проявления. особое внимание обратив на организацию связи, принимая все необходимые меры, чтобы быть в курсе происходящих событий, в частности, знать, в каком состоянии находится тот или иной периферийный орган НКГБ, не реже двух раз в сутки информировать НКГБ СССР всеми доступными способами о положении дел на местах, решительно пресекать малейшее проявление паники и растерянности среди оперативного состава органов НКГБ, арестовывая паникеров и трусов. В работе с агентурой было предложено не ослаблять связи, тщательно проверять получаемые материалы, выявляя двурушников и предателей. При отходе войск оставлять агентуру на местах, проникать вглубь расположения войск противника, вести подрывную диверсионную работу, при возможности обуславливая формы и способы связи с ними. К вечеру 22 июня на Юго-Западном фронте противнику удалось продвинуться на 15-20 километров, на Львовском направлении на 10-15 километров, а передовые танковые дивизии вермахта, преодолев пограничную полосу, где все еще шли бои, прорвались на глубину от 30 километров, до 50 километров. На Брестском направлении был занят город Кобрин. Но в сводке главного командования РККА за первый день войны, переданной телеграфным агентством Советского Союза, ТАСС, сообщилось, что противник всюду отбит с большими для него потерями и только на Гродненском направлении достиг незначительных тактических успехов. Так закончился первый день войны. До победы оставалось 1417 дней. Гальдер, подведя итог военным действиям 22 июня, пришел к выводу. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Теперь это уже недопустимо. Мужество и героизм красноармейцев, командиров и политработников способствовали распространению среди немецких солдат, особенно в пехоте, тревожного чувства, вызванного тем, что им приходилось сражаться с противником почти сверхъестественной силы и стойкости. Было очень много случаев отчаянного сопротивления, отдельных групп красноармейцев и командиров, которые вели бой до последнего патрона, до последней гранаты, последнего удара саперной лопатой в рукопашном бою. Кариус, воевавший на востоке и на западе, пришел к такому выводу. Пятеро русских представляли большую опасность, большую, чем 30 американцев. в германскую армию начали все чаще проникать настроения обеспокоенности и тревожные рассуждения, что русского всегда приходится убивать дважды, что русских никогда никто не побеждал, что никто, проливший здесь кровь, еще не уходил из России живым. Хотя и единичными, но все же были случаи отказа немцев воевать. Например, 25 июня 1941 года на советскую территорию перелетели на Юнкерсе-88 4 немецких летчика. Но, овладев стратегической инициативой, враг всеми силами развивал успех. К исходу 25 июня вермахт продвинулся на 250 километров. К 10 июля гитлеровская армия находилась уже на северо-западном направлении на 500, западном на 600 юго-западном на 350 километров от государственной границы. Враг захватил Латвию, Литву, значительную часть Украины, Молдавии и Белоруссии. Но это противнику досталось дорогой ценой. Только за первые пять дней войны против СССР Вермахт потерял больше солдат и офицеров, чем за все предыдущие кампании Второй мировой войны. Несмотря на существенные потери, нацистское руководство продолжало развязанную войну. 29 июня 1941 года армия Норвегия начала наступление на Кольском полуострове, нанося главный удар в направлении Мурманска, а также развернув бои на Кандалакшском и Кестингском направлениях. В ночь с 30 июня на 1 июля 1941 года Финские войска вторглись на территорию СССР. 4 июля 1941 года передовые немецкие части 4-й танковой группировки пересекли границу Ленинградской области и Псковщины. После двухдневных боёв советские войска оставили город Остров. Большие трудности в работе сотрудники третьих управлений испытывали в Прибалтике. где нацисты сумели создать широкую сеть для подрывной деятельности. В конце июня 1941 года перед чекистами Прибалтики основной задачей было противостояние наступлению германских войск, поддержанных националистами, которые нападали на мелкие группы военнослужащих, милиционеров, советских и партийных работников, совершали террористические акты, сеяли панику среди населения, буквально охотились за чекистами, командирами и политработниками Красной армии. На Щауляйском направлении противник нанес поражение частям 48 и 125-й стрелковых дивизий и вышел к реке Дубисса. На Вильнюсском направлении соединение 3-й танковой группы вермахта смяли не успевшие развернуться части 128 и 184 стрелковых дивизий 11-й армии. Когда части Красной армии и представители советской власти спешно отступали из Литвы, вспыхнуло восстание. 23 июня вооруженные отряды фронта литовских активистов ФЛА в Каунасе захватили военные склады. В руки восставших попало 25 тысяч единиц стрелкового оружия, склады с горючим техникой и боеприпасами советских воинских частей. Вечером того же дня началось восстание и в Вильнюсе. Литовские солдаты, полицейские, студенты и служащие захватили важнейшие административные объекты города. На башне Гедеминоса вывесили национальный литовский флаг. ФЛА – Создал Временное правительство Литвы до установления отношений между независимой Литвой и Германией. Через два дня немецкие войска захватили Каунас и Вильнюс. С 24 по 27 июня 1941 года аппарат НКВД-НКГБ литовская ССР вместе с отступавшими частями Красной Армии с боями отошел с территории республики сначала в город Полоцк, а 29 июня – в город Витебск. Внезапное нападение немецких войск застало врасплох части Красной армии и в Латвии. Они начали хаотично отступать. Но немцы встретили серьезное сопротивление в Лиепае. 23-25 июня 1941 года в Риге враждебные элементы развернули активные действия. Командир 5-го мотострелкового полка НКВД объединил все части войск Рижского гарнизона, усилил охрану важнейших объектов, выставил посты и пикеты на улицах города, организовал систематическое патрулирование города и повел жестокую борьбу с так называемой пятой колонной. На каждый произведенный выстрел из окон, башен, колоколен, воины-чекисты отвечали огнем пулеметов и танковых пушек. По приказу начальника охраны тыла Северо-Западного фронта генерал-майора Ракутина расстреляли 120 пойманных боевиков из так называемой «пятой колонны», о чем было объявлено населению. Немецкие войска продолжали быстро продвигаться вперед и 26 июня заняли «Даугавпилс». 28 июня 1941 года, еще до того, как последние части Красной Армии оставили город Ригу, вооруженные отряды националистов захватили радиостанцию, послали в эфир сообщения о создании временного латвийского правительства и провозгласили независимость Латвии. 30 июня 1941 года передовые части 1 и 26 армейских корпусов немецкой 18 армии ворвались в Ригу и захватили мосты через западную двину. Город защищали только части незакончившей формирования 22 дивизии внутренних войск НКВД СССР и отряды рабочей гвардии. 1 июля немцы заняли Ригу. Заместитель редактора журнала «Пограничник», батальонный комиссар Барышников, 7 июля 1941 года, в письме на имя Берия отметил, что 23 июня был командирован в формирующуюся 22-ю дивизию войск НКВД. «Я был с дивизией во время обороны Риги и ее отхода на восток. Имея только винтовки и пулеметы, Наши обороняющиеся части не могли подавить немцев. Немцы же били по нашим частям из орудий, минометов, бомбили с самолетов. Как оборона Риги, так и последующие события показали, что у командования 8-й армии и 10-го стрелкового корпуса не было ясного представления о противнике и четкого понимания задач. Следует иметь в виду, Что на ряде участков фронта противники советской власти усилили свои позиции после чистки частей латышского корпуса от антисоветских элементов. Многие уволенные разошлись по домам или пополнили ряды антисоветских организаций. К 9 июля 1941 года немецкая армия оккупировала всю территорию Латвии. На территории Эстонии О НКВД проводили оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации бандитских элементов и формирований. Так, 15 июля 1941 года за градотрядом в районе расположения 320 стрелкового полка были пойманы два шпиона из местного населения, которые сообщали противнику о расположении частей Красной Армии. Шпионы были расстреляны на месте. Такая же судьба постигла и трех задержанных местных жителей с телефонным аппаратом. Они включались в провода связи с целью подслушивания разговоров. К южным границам Эстонии фронт подошел 7 июля 1941 года. В это время в эстонских лесах скрывалось около 20 тысяч дезертиров из Красной Армии и лиц, уклонившихся от призыва, так называемых лесных братьев, гражданского населения, спрятавшегося от июньской депортации. Наступавший противник встречался с упорным сопротивлением на ряде участков Советско-германского фронта, но это не могло изменить ход войны. Например, войска 8-й армии отходили так быстро, что народное ополчение, партийный советский актив южных районов Эстонии не успел эвакуироваться. Подразделения ополченцев Волгасского, Вырусского, Пиццерийского и Пярнусского уездов в течение нескольких дней фактически являлись арьергардом отходящих советских войск. Преступная беспечность военного руководства привела к тому, что в войсках не хватало самого необходимого. Сотрудники особых отделов сообщали ГКО о том, что расположенная вокруг Таллина 100-мм батареи бездействует, так как к орудиям нет ни одного снаряда, но город упорно защищался. В последние дни обороны чекисты вместе с морскими пехотинцами в окрестностях Таллина в течение нескольких дней удерживали некоторые опорные пункты и эвакуировались одними из последних. При взятии немцами Таллина тысячи красноармейцев попали в плен, еще больше оказались в окружении. Они пытались небольшими группами или в одиночку прорваться к своим через реку Нарву, но так называемые лесные братья и боевики омакайце устраивали на них облавы, в ходе которых попало в плен около 27 тысяч советских военнослужащих и погибло более 2,5 тысяч. В прифронтовой полосе на Украине националистические формирования также оказывали всемерную поддержку наступавшим войскам вермахта. С первых дней войны пограничным войскам Юго-Западного фронта пришлось вести жесткую борьбу не только с немецкими войсками, но и с бандеровцами. Еще накануне войны Бандера издал директиву, в которой в частности говорилось, с приходом союзнической армии навстречу ей выходят представители ОУН, гражданской и военной власти, приветствуют ее как союзницу и заявляют, что ОУН уже очистила свою территорию от большевиков и взяла власть в свои руки, установила повсюду свой строй и порядок. Военные представители ОУН заявляют, что они хотят в дальнейшем с немецкой армией воевать против Москвы. Большая группа бандеровцев следовала с немецкими войсками в качестве зондерфюреров, то есть, представителей ОУН особого назначения, переводчиков, проводников и тому подобных. В ряде немецких передовых частей имелись отдельные солдаты-украинцы, которые выслеживали расположение частей Красной Армии, вели нацистскую агитацию среди населения, а во время прорывов помогали танковым и мото частям. В отдельных местах отступавшие части Красной Армии вели успешные боевые действия против противника. Героической обороной прославился гарнизон Брестской крепости. Ее защитники до 1 июля сопротивлялись врагу. Можно считать актом отчаяния, когда один из фортов выбросил белый флаг. Большая группа немцев подошла к форту и была уничтожена. По сообщениям военной контрразведки, 86-я и 113-я стрелковые дивизии переходили в контрнаступление. Наиболее организованно отходили подразделения 11-го механизированного и 6-го кавалерийского корпусов, сметая выставленные на их пути немецкие заслоны. Активно боролись во вражеском тылу партизанскими методами 20-й и 63-й стрелковые корпуса, 107-я, 132-я и 134-я стрелковые дивизии и другие части Красной армии. Однако из-за неумелого руководства личный состав значительного числа армий был дезорганизован и отступал в панике. Так, не успел командующий 13-й армии сосредоточить свои силы, привести в порядок отходившие от границы части, В том числе и пятую танковую дивизию из Северо-Западного фронта, как в 8 часов вечера 25 июня к командному пункту армий прорвалось одно из передовых подразделений 20-й танковой дивизии генерала Штумпфа с десантом пехоты на броне. Генерал Филатов вместе с начальником штаба комбригом Петрушевским, приказав своим подчиненным, сменить командный пункт, уехали. Противник захватил большую часть автомашин, в том числе и с шифровальными документами. Остатки штаба вывел в расположение 44-го стрелкового корпуса заместитель начальника штаба подполковник Иванов. Командующий и начальник штаба армии появились только к вечеру 26 июня. А около 50 командиров штаба пропали без вести. Штаб лишился и почти всех средств связи. По информации третьих управлений и отделов НКО, НКГБ и НКВД, на распространение паники среди красноармейцев и командного состава влияло и отсутствие связи между частями и со штабом фронта. Разведка организована не была, и поэтому противник всегда появлялся неожиданно. При проведении контрударов механизированное соединение вводились в сражения по частям, без четкой организации взаимодействия и надежного прикрытия с воздуха. В начале войны Абвер значительно активизировал работу своей агентуры численность которой в 1941 году возросла по сравнению с 1939 годом в 14 раз, а в 1942 году в 31 раз. В большинстве случаев она перебрасывала через линию фронта. Немцы рассчитывали на дезорганизацию нашего тыла, не уделяя достаточного внимания обеспечению своей агентуры необходимыми документами для прикрытия. В начале войны, говорил один из руководителей Абвера генерал Пиккенброк, командование германской армии не проявляло интереса к сведениям агентурной разведки, так как его распоряжении имелось большое количество пленных и трофейных документов, которые достаточно подробно характеризовали положение, а немецкий генеральный штаб имел полное представление о войсках противника. На границе и в прифронтовой полосе продолжались бои. С конца июня 1941 года основные направления деятельности военных контрразведчиков диктовались обстановкой на фронтах и в тыловых районах СССР. Анализ постановлений, приказов и директив начала войны свидетельствует о том, что их главной задачей было контрразведывательное обеспечение частей и подразделений действующей армии. С первых недель войны руководство НКО, НКГБ и НКВД начало разработку единой системы борьбы с подрывной деятельностью немецко-нацистских разведывательных органов. Она включала оперативные, заградительные и профилактические мероприятия. В последующем эта работа была завершена УОО НКВД с учетом опыта приграничного сражения. В трагические и героические июньские и июльские дни военные контрразведчики находились как при штабах фронтов, армий корпусов, дивизии и полков, так и в первых эшелонах наступавших и оборонявшихся войск при командных пунктах. Они действовали в чрезвычайных условиях ожесточенных оборонительных боев отступающей армии, паники, растерянности, потери управления войсками. Характерными для того времени были во многом необоснованные упреки в адрес сотрудников органов безопасности в том, что оставление городов и сел, всеобщее неразбериха, свидетельствовали о бездействии оперативно-чекистского аппарата. Конечно, были и такие факты, но абсолютное большинство контрразведчиков вело себя так, как этого требовали нравственный долг и приказы руководства ведомства. Неустойчивость воинских частей, несанкционированное отступление занимаемых позиций, Паника среди личного состава вызывали к жизни 27 июня 1941 года. Директиву номер 35523 Третьего управления НКО, подписанную Михеевым, об органах Третьего управления НКО, работа которых в военное время должна слагаться из агентурно-оперативных мероприятий в частях Красной Армии, в тылах, обеспечивающих действующие на фронте части и среди гражданского окружения, борьбы с дезертирством, работы на территории противника, в частях Красной Армии на флоте, из работы с агентурно-осведомительным аппаратом и оперативно-профилактической деятельности. Своей оперативной работой военные чекисты должны были не допускать в армию вражеские элементы и очищать ее от них, вскрывать факты вражеских действий и принимать все меры вплоть до ареста, вести борьбу с диверсантами противника по выявленным недочетам, информировать командование и добиваться устранения выявленных недостатков. Они были обязаны проводить дознания, расследовать преступную деятельность как военных и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 И совета народных комиссаров ссср от 29 июня 1941 года, которая определила основные задачи всех партийно-государственных органов в условиях войны. Каждый наркомат получил четко сформулированные приоритеты их функционирования. так на органы внутренних дел возлагались борьба со всякого рода дезорганизаторами тыла, дезертирами, мародерством, очистка городов и оборонно-хозяйственных пунктов от преступных и антисоветски настроенных элементов, выявление и изоляция агентов вражеских спецслужб, паникерами и распространителями пораженческих слухов, охрана государственных и промышленных объектов, железнодорожного и водного транспорта. Борьба с хищениями эвакуируемых и военных грузов, разгрузка транспортных путей от пассажиров, чье передвижение не было связано с военной или хозяйственной необходимостью, обеспечение организованной эвакуации населения, промышленных предприятий, различных хозяйственных грузов. Кроме того, органы НКВД, как было сказано выше, обеспечивали проведение в жизнь безопасности. приказов и распоряжений военных властей, регламентировавших режим военного положения. Весь комплекс новых задач не освобождал НКВД от выполнения своих основных функций – охраны общественного порядка и безопасности граждан, борьбы с преступностью и нарушениями административного и уголовного законодательства, изоляции и трудового использования лиц, признанных преступниками. 1 июля 1941 года Народный комиссарат Государственной безопасности СССР издал директиву номер 168 о задачах органов госбезопасности в условиях военного времени, дополнявшие и конкретизировавшие предыдущие указания. В ней говорилось «Чекистский аппарат, как гласный, так и секретный». должен быть подготовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том числе и в подпольных. В этих целях было приказано весь негласный штатный аппарат Народного комиссариата государственной безопасности, сохранившийся от расшифровки, подготовить для оставления на территории в случае занятия ее врагом для нелегальной работы против захватчиков. Аппарат должен быть разделен на небольшие резидентуры, связанные как с подвольными организациями ВКПБ, так и с соответствующими органами НКГБ на территории СССР. Способы связи должны быть заблаговременно определены. Из нерасшифрованной агентурно-осведомительной сети также создать отдельные самостоятельные резидентуры, которые должны вести борьбу с противником. Перед резидентами ставить задачи по организации диверсионно-террористической и разведывательной работы против врага. Для зашифровки этих работников заранее снабдить их соответствующими фиктивными документами и средствами борьбы. При переводе на нелегальное положение направлять их только в местности, где они мало известны населению. при зашифровке агентуры практиковать фиктивные аресты и заключения в тюрьму якобы за антигосударственные преступления отдельных влиятельных агентов и осведомителей.